Глава третья. Я бросил взгляд на Измайлову, но Татьяне Игоревне было явно не до меня. Количество кавалеров, окруживших Великую Княжну, фактически делало мою задачу по ее развлечению выполненной. Уж чего-чего, а внимание Измайловой доставалось с избытком. Взяв пару бокалов вина, я быстро нашел среди гостей Волкову. «Василиса Святославовна, не желаете немного передохнуть?» — спросил я, передавая ей напиток. «С удовольствием, Дмитрий Алексеевич», — ответила она с вежливой улыбкой. «Вы здесь хозяин. Не проведете ли мне экскурсию по особняку?» Разумеется, речь шла о гостевой части дома. Лезть на семейную половину было крайне дурным тоном, если тебя не пригласили в частном порядке. «Прошу», — предложил я локоть девушке, и когда она положила пальцы на него, повел спутницу из бального зала. Слуги прикрыли за нами двери, и я увлек Волкову в сторону сада, организованного матушкой. Естественно, княгиня сама цветы не выращивала, для этого есть садовники, но контролировала и распоряжалась, что и как разместить. «Здесь красиво», — вздохнула она, едва мы вошли в крытую оранжерею. Сквозь стеклянный потолок было видно звезды, приглушенное освещение внутри создавало приятную глазу атмосферу, — романтичного полумрака. «Да», — односложно ответил я, окидывая взглядом растения. Волкова отпустила мою руку и прошла по выложенной плиткой дорожке кованой лавочке. Опустившись на нее, Василиса поправила платье. «Скажите, княжич, вы ведь не особо хотите на мне жениться?» — напрямик спросила она. «Я выполняю волю главы рода». — ответил я, садясь на другом конце лавки. «А вы так горите желанием оставить семью?» Она негромко посмеялась в ответ, прикрыв ладошкой губы. «Полагаю, мы оба с вами заложники долго», — произнесла Василиса. «И на самом деле я очень рада, что у нас еще есть время, чтобы все обдумать». «Мария Евгеньевна разве не приказала вам брать меня прямо сейчас и тащить к алтарю?» — хмыкнул я. «О, да». Она могла бы. Заговорщицким шепотом согласилась Волкова. «Но я ведь тоже не последняя девушка в роду. Если мы с вами не сойдемся характерами, я скажу отцу, что хочу другого жениха, да и будем откровенны. Кем я стану в вашей семье?» «Женой младшего княжича?» — предположил я. Василиса улыбнулась. кукушонком шпионом агентом Демидовых. Сможете ли вы мне доверять, Дмитрий?» — спросила она, глядя мне в глаза. «Мы видим друг друга в третий раз, и я до сих пор слабо представляю, что вы за человек. А выходить замуж за темную лошадку, которая может обернуться кошмаром... Я боярышня Уральская, и не настолько нуждаюсь». Последнее было произнесено с нескрываемой гордостью. «Однако волю Демидовых все равно исполняете», — кивнул я. «Они наши князья», — легко ответила Василиса. И это мой долг — проводить с вами время и не саботировать помолвку. Но это не значит, что меня могут силком заставить выйти за вас замуж. Ваш статус в обществе, конечно, и сам по себе неплохая добыча, но жить-то мне с вами, а не с вашим статусом». Я улыбнулся ей, не скрывая эмоций. «Что ж, Василиса, откровенность за откровенность», — сказал я, заметив, как Волкова вскинула бровь, приготовившись слушать мое признание. Я имею право не выбирать невесту до конца учебного года и буду использовать это время, чтобы не ошибиться с выбором. Будете ли вы ждать так долго? Нужно ли это вам? Она отвернулась в сторону клумбы напротив нас и пару минут молчала, разглядывая синие бутоны цветов. Я же просто смотрел на Василису, ожидая ответа и любуясь ее внешностью. Пока что мы с вами не помолвлены, Дмитрий. Наконец произнесла она. И у нас обоих полно времени, чтобы узнать друг друга лучше. Но я обещаю вам, если вдруг я решу, что мы не подходим друг другу, вы будете первым, кто об этом узнает. Вам Мария Евгеньевна возражать не станет? Я же не могу выступить инициатором отказа. Обещаю, что отпущу вас, как только вы захотите уйти, Василиса, сказал я с улыбкой. Слово дворянина. Прежде чем ответить, она прикрыла глаза. «Благодарю, Дмитрий», — произнесла Волкова, поднимая веки и глядя на меня. «Вы готовы вернуться? Или мы останемся здесь до конца вечера?» Я усмехнулся и поднялся, чтобы подать ей руку. «В таком случае, Василиса, мы договорились с вами ранее о еще одном танце. Как вы смотрите на то, чтобы выполнить это взаимное обещание?» «С удовольствием» ответила она, легко поднимаясь на ноги. Мы прошли обратно, и, войдя в бальный зал, сразу же пошли в центр, где как раз замирали пары, и музыка закончилась. Василиса вновь наслаждалась танцем, я же чувствовал себя немного успокоенным. Очень приятно знать, что Василиса Святославовна оказалась не так глупа, как Измайлова. Да и самому навязываться было бы крайне неприятно. Она красивая умна и обладает жизненным опытом и кругозором. С ней будет безопасно, и весь наш брак будет, как этот танец, лёгким, плавным и совершенно спокойным. Я всегда буду знать, что выбрал достойную девушку. Она будет чувствовать себя защищённой за моей спиной, а случись необходимость, возможно, спасёт мою жизнь». Мария Евгеньевна сделала правильную ставку, подобрав такую кандидатуру на роль моей невесты чтобы мне было комфортно, и я не чувствовал, что мне навязали этот брак. Однако это не значит, что нужно бросаться в омут с головой. Время есть, меня никто не торопит. А что же касается отсутствия других очевидных претенденток, так еще слишком рано судить. Все течет, все меняется. — У вас красивая улыбка, Дмитрий Алексеевич, — заметила шепотом Волкова. — Вам нужно чаще улыбаться. Я хмыкнул в ответ, кружа партнершу по паркету. Аромат хвои окутал меня, и я вдохнул его полной грудью. «Мне редко говорят комплименты, Василиса Святославовна», — ответил я. «Чаще я слышу в свой адрес злость, зависть и ненависть». «Я заметила это потому, как у вас заблестели глаза», — сказала она, вновь повернувшись ко мне. Я повел танец дальше, просто наслаждаясь компанией партнерши. Мы ничем друг другу не обязаны, не давали никаких клятв. Так почему бы не получить простое человеческое удовольствие? Музыка закончилась, и я отвел девушку в сторону. К Волковой тут же подошли еще молодые люди, и мы, улыбнувшись друг другу, разошлись в разные стороны. Сергей вышел из игровой комнаты и поманил меня едва заметным жестом. Направляясь к брату, я расточал улыбки гостям, А когда добрался до наследника рода, Сергей Алексеевич подхватил меня под руку и завел в игровую. Здесь уже разместились представители старшего поколения. Князья и бояре делали ставки, пили коньяк и вино, негромко переговариваясь. Мы прошли насквозь помещение, и Сергей открыл дверь в комнату отдыха. «О, княжич!» — оживился, заметив меня, патриарх клана Демидовых — сидящий в удобном кресле перед горящим камином. «Развлечешь старика партией!» — предложил Руслан Александрович, и я подсел к нему за стол. На столике уже были готовы шахматы. Сергей закрыл за мной дверь и щелкнул язычком замка, сообщая, что мы остались наедине. «Поговорим?» — спросил Демидов и после моего кивка предложил. «Поставь защиту, димы Разговор не для посторонних». Я сделал, как он просил, и нас окутала сфера тишины. Воздух за ее пределами едва заметно подрагивал. Со стороны камина стала видно тонкую пленку, ограждавшую нас от остального мира. «Твоя великая княжна очень вовремя появилась», — заявил Руслан Александрович. «Мне пришлось напрячь немало людей, чтобы узнать кое-что интересное. Прежде всего, у меня вопрос». Остановил я его жестом, и Демидов кивнул, разрешая его задать. «Почему обсуждать это нужно со мной, а не с отцом?» Патриарх пренебрежительно хмыкнул. «Ты уж прости, Дмитрий, но Алексей Александрович не член моей семьи», — заявил он. «Ты помнишь, на каких условиях я отдал свою дочь Романову?» «Она может забрать детей и вернуться к вам», — кивнул я. Вот поэтому моя задача, как главы рода Демидовых, защищать своих. Ты мой внук, а Романовы мне всего лишь деловые партнеры», сказал он и сделал первый ход пешкой. «Надеюсь, тебя это не задело?» «Нисколько», — ответил я. Заодно я точно узнал, что Руслан Александрович понятия не имеет, кто мои настоящие биологические родители. Проводить ДНК-тест княжечу никто не станет, если того не пожелает глава рода. Но разве были у Алексея Александровича поводы проверять? Ведь он точно знал, чей я сын. «Вот и хорошо», — кивнул Демидов. «Итак, Измайловы». Я сделал зеркальный ход на доске, и Руслан Александрович ответил выдвижением слона, чей путь был свободен. «Великие князья, как ты помнишь, больше не наследуют», — сказал он, откидываясь на спинку кресла. Только с позволения государя Измайлова сможет остаться на престоле Красноярска. Понимаешь, к чему я клоню? Что у нее есть нечто, благодаря чему Михаил II позволит ей остаться. кивком подтвердил я, вновь повторяя ход за дедом. И я так понимаю, ты это выяснил? Он улыбнулся в ответ, сложив руки на подлокотнике и сцепив пальцы в замок великое княжество красноярская это очень ценная добыча начав издалека заговорил демидов и естественно обладать им хотят все Рюриковичи. сам понимаешь в такой ситуации романовых никто туда и близко не подпустит мы все еще прямая угроза для их клана кивнул я в ответ а вот и нет дима улыбнулся руслан александрович Я пока не знаю, что в точности произошло, но все рюриковичи теперь ходят по струнке, как шелковые. Царь уже их прижал. На какое-то время, разумеется. Я кивнул, принимая его слова. Значит, о цесаревича пока ничего не известно. Во всяком случае, Демидову не удалось этого узнать. А это уже что-то. Все же не последний он князь. влияние хватает». «До следующего года Рюриковичи будут сидеть тише воды, ниже травы», проговорил Руслан Александрович. «Это уже подтверждено из разных достоверных источников». И тут представь, когда началось затишье, вдруг объявляется эта... девушка. «Полагаешь, Татьяна Игоревна обречена?» спросил я, хмыкнув в ответ на его слова. Государь начал срочную проверку всех активов Измайловых за пределами Красноярска, — пояснил Демидов. И остальные Рюриковичи это проглотили. Как думаешь, почему? Потому что, очевидно, он анонсировал признание цесаревича. И раз пауза до следующего года, то, вероятнее всего, будущий наследник сейчас заканчивает обучение, и как только получит документы на руки, Михаил II и обрадует его своим отцовством. Искать же его сейчас просто бессмысленная трата ресурсов гораздо проще будет повлиять уже после признания Рюриковичем подобное проворачивать не впервой. Кроме того, слишком активные поиски будущего цесаревича неизбежно привлекут царское внимание. У царя есть что-то, что заткнуло и мрты на время, по крайней мере, уточнил я, глядя на собеседника. А измайловы очевидно, скоро пойдут вслед за долгоруковым и тверским кивнул Демидов. «И поэтому Рюриковичи позволяют государю сожрать красноярского великого князя». Сказав это, дед снес мою пешку. «Так, допустим», — кивнул я. «Как это связано с самой великой княжной?» Демидов улыбнулся. «А какой есть способ уцелеть, когда государь начнет казнить всех красноярских?» «Не быть членом этого рода», — отрезал он. И тут появился ты, весь красивый, молодой и богатый. Смекаешь, к чему я веду? Что ее прикрывает кто-то из Рюриковичей, желающий сбросить Измайлова строна, — кивнул я, и править красноярском через марионетку. Именно, — кивнул Руслан Александрович. У девочки сейчас нет своей воли, нет своего имущества. Все принадлежит роду. Формально она, разумеется, обладает кое-чем, но ты сам понимаешь, что те копейки мимо рта Измайлова не пролетят. И вот она, такая жертва отвратительного отца, сбежавшая из рода к Романовым, падает государю в ноги и молит не губить семейное наследие. Но это значит, что я должен быть... Я запнулся, понимая, к чему клонят Демидов. Если свадьба состоится, она не получит Красноярск. Но если мы просто помолвлены, у нее есть все шансы. Тем более, если существует покровитель в Совете клана Рюриковичей. Да, она не могла быть виновна в том, что делает отец, так как не принимает ровным счетом никаких решений самостоятельно. И никаких гонений не будет по этой причине. А теперь скажи мне, Дмитрий, что будет с тобой, когда Измайлова разорвет помолвку? «Да ничего не будет», — ответил я. В такой ситуации я ничего не теряю». Дед взглянул на меня очень внимательно. «Если только заранее не знал о том, что эта помолвка не настоящая. Но ты ведь не настолько дурак, чтобы не сложить одно к одному». Я выдержал паузу, глядя на Руслана Александровича, прежде чем заговорить. «То есть ты полагаешь, что некий рюрикевич хочет не только заполучить контроль над Красноярском, но и надавить на Романовых, — наклонив голову, сказал я. Только, во-первых, как доказать, что помолвка изначально фиктивная? Во-вторых, в таком случае и сама Татьяна Игоревна попадает в ту же ситуацию. Следуя твоей логике, мы оба обманщики. Демидов усмехнулся. «Дмитрий, не разочаровывай меня», — покачал он головой. «У девочки не было выбора. Она ведь не могла открыто пойти против отца» и ей все простят. Государь у нас милостивый, жалостливый, на красивых женщин смотреть любит, тем более что наследника-то и нет. А если и не простят Измайловой, это не страшно. Ее покровитель прекрасно добьется Красноярской и без участия дочери опального великого князя. Главное, что Измайловы будут убраны с доски». «Руслан Александрович, нет нужды убеждать меня, что делать предложение Великой Княжне — дурная затея», — улыбнулся я. «Она совершенно не в моем вкусе». «Тебе нужна помолвка, чтобы отказать Измайловой официально и не теряя лица», — с нажимом сказал он. «Единственный твой способ без потерь выйти из этого заговора — выбрать девушку, которая станет твоим щитом от других посягательниц». «Волкову?» улыбнулся я. «Разумеется, Василису», — ответил тот. «Ты ведь понимаешь, что она твой лучший, а потому единственно верный вариант. Нет, ты, конечно, можешь и отказаться, выбрать другую, но ты ведь осознаешь, что так семейные дела не делаются. Я пришел к тебе с этими ценными сведениями и предупредил. Ты мне родная кровь, Дмитрий, и я плохого тебе не посоветую». Что ж, это было вполне ожидаемо. Руслан Александрович долго к этому моменту шел. «Настолько прямолинейно воспринимать меня как члена своего рода, это нужно очень сильно поверить в нашу взаимную любовь. Убеждать Романова действовать не в интересах семьи Романовых, а в интересах семьи Демидовых, и всерьез верить, что твои слова будут приняты к исполнению, вот она, истинная порода уральского князя. Впрочем, осуждать я его не могу». У себя на Урале он царь и бог, его власть абсолютно, и никто не может ее оспорить. Именно поэтому Василиса сказала, что инициатором отказа должен выступить я. Если Волковы сами откажутся, Руслан Александрович их сожрет. Я обещаю, что подумаю, склонил голову я. Вот и хорошо, с довольной улыбкой ответил Демидов, опуская пальцем моего короля на доске. «Думать это очень полезно, Дмитрий. Только ты уж постарайся не затягивать. Такие самородки, как Василиса, на дороге не валяются. К тому же я за нее даю очень хорошее приданное». «Вот как? А если не секрет, то какое?» — спросил я, не реагируя на его символический жест моего поражения. Признаться честно, я этот момент как-то упустил, перебирая невест Руслан Александрович хмыкнул. «Эх, молодежь!» Неодобрительно покачав головой, вздохнул он. «Возьмешь Василису в жены, Дмитрий, и я буду поставлять вашей руснефти свои изделия по себестоимости до тех пор, пока ты остаешься в роду Романовых. Потому что тогда он сможет влиять на наши решения, как пытается сделать это сейчас со мной». Оставаясь Романовым, я буду полезен Руслану Александровичу. А позднее, после смерти отца, когда унаследую часть активов и получу право голоса на совете семьи, могу петь о Санну Демидовым. Дамы и господа, добро пожаловать в аристократическое общество.